Глава 70. «Всем спасибо». Елена Валентайн из наблюдений за высшими демонами. Что делать с тремя демонами сразу Елена не представляла. С другой стороны, случись нечто подобное. До знакомства с Этвудом она бы вообще умерла от страха. Хотя что это она себя обманывала? В бытность невеста Бартейкерсли Девушка и не подозревала, что такая раса встречается не только в сказках, появляется на Мидиусе и таит в себе опасность. Но до того, как леди Валентайн успела вставить слово, в столовой, превратившийся в проходной двор, распахнулся портал, и оттуда выбрался тот, кто и должен был. Ну, слава покровителям. М «Да, не ожидал, что столь сиятельные особы пожалуют разом. Да еще в моё отсутствие. Я, между прочим, склонен расценивать это как оскорбление. Вы специально подгадали момент, чтобы ни меня, ни леди Рос не было дома, чтобы напугать мою мышку, невесту? Обижаешь». Наберусь так выразительно закатил глаза, что Елене стала не по себе. «Ты же получил сигнал, что мы идем. Мы действительно убедились, что в доме нет твоей темнейшей мамаши. В прошлый раз она погнула Люце оба крыла, когда спускалась с лестницы. Это, представляешь себе, безобразие. Не можем отправить к вам ни одного клерка. Приходится тратить время правителей ради бюрократических процедур, рисковать здоровьем». Девушка посмотрела на Энтони, и тот сразу понял ее взгляд. Он перестал нависать над маркизом, подошел и заключил ее в объятия. В обществе Мидиуса такое поведение сочли бы возмутительным, но Елена нуждалась в его поддержке. Эти три хищника внушали страх, причем каждый по-своему. Ни с одним из них она бы не пожелала остаться наедине. Правда, имелась надежда, что с герцогом Астаротом будет не столько опасно, сколько некомфортно. Судя по всему, он предпочитал хранить молчание в самой теплой компании. «Кстати, ты в курсе, Марбас, что нарушил все мыслимые правила?» «Твой запрос только пришел в канцелярию. Из-за наличия привязки само по себе нарушение. Разве не мог проконтролировать и вовремя с ней разобраться? Его готовы были рассмотреть без очереди. Но ну, тут мы получаем изменения в родовой ветви. Ты практически женат. Да что там, практически уже. Осталось довести ритуал до конца. Ты поставил всех перед фактом». Эту обвинительную речь выдал Люцифер. И что-то в его тоне показалось Елене необычным. Первое знакомство с этим демоном вышло отвратительным — но здесь она почувствовала его досаду и какую-то даже обеспокоенность. Плечи Марбаса напряглись. «Милорд, я бы попросил вас не забывать, что вы являетесь правителем пару раз в год. И по вашему же расписанию сейчас вся власть сосредоточена в руках владыки. То есть я выше вас по положению. Ну, хорошо, точно не ниже. И во что он мне не нравится?» Набериус опять поторопился вмешаться, в то время как Астарот созерцал фикуса на подоконнике. «Марп, не горячись, ты у нас огонь, но послушай, Люцифер лично поручился перед повелителем, что этот брак не принесет вреда и не пошатнет позиции бездны. А у нас после... <coughs> ну, супружества староты и так появился миллион новых забот. Так что герцог рискует состоянием и здоровьем, хотя не знаком с невестой лично». «А что мне оставалось?» — словно нехотя проворчал демон-змей. «Лишиться наследного принца в такой момент мы позволить себе не можем». Где болтается твой братец Бадон, одна бездна знает. Да и контуженный он сильно, хотя непонятно с чего. Всё с блюдечко получал на золотой ложечке. Раньше бы на владыку повлияло старот, но сейчас они половину времени общаются через Набериуса, а вторую половину орут друг на друга. Елена не торопилась относиться к этому демону лучше. Вон даже для Марбаса его покровительство стало сюрпризом. Мужчина рядом окончательно окаменел: Прости, герцог, мою несдержанность. Меньше всего я ждал, что ты. Люцифер небрежно пожал плечами, демонстрируя, что его не слишком волновали ни предыдущая отповедь, ни последовавшие за ней извинения. Он достал из внутреннего кармана, черного, как ночь смокинга, ну а какие еще сравнения уместны в данном случае, бумагу, на которой количество алых печатей выходило за пределы разумного. Вряд ли человеческий глаз разберет, что там написано. «Это согласие ада на ваш союз. Оно выписано вчерашним числом, подлинное и заверено моей кровью». Я немного отмотал время назад, чтобы подписать его до того, как вы успели соединить узор. Придраться к нему невозможно, проговорил Люцифер как-то чересчур быстро. Он явно опасался дополнительных вопросов со стороны Этвуда, но тот опешил, а потом тоже заговорил чуть ли не с скороговоркой. Спасибо, я не предполагал, никогда не думал на тебя, и уж тем более не мог вообразить, что выручишь так сильно именно ты. Приходи на чай, если будет настроение. Я договорюсь с Вирджинией. Люцифер молча кивнул. но потом вдруг выпалил. «Я бы хотел иногда бывать у вас, когда появятся дети. У меня семьи, но вы все в курсе». Будто, скрывая неловкость, подключились и остальные. Правда, для этого на берегу кажется, мысленно дернула Старота. «Изнанка одобрила этот брак, подтверждаю», — объявил тот. «Со стороны надзирателей никаких возражений», — важно сообщил Маркиз. Люцифер почти сразу же исчез в засветившемся фиолетовом портале. Елена в который раз отметила про себя эту манеру демонов уходить не прощаясь. Наберусь подскочил к ней и завязал абсолютно светский разговор. Несомненно, он давал возможность староту перекинуться парой слов с Марбусом. Оба удалились на несколько шагов, но слова до них с маркизом не долетали. Вот так и никаких поздравлений, подарков и что там еще принято у людей. Им разрешили пожениться и по всему следовало, что уже одно это считалось величайшей милостью.